Часть 4. Человек брел по пустыне и мечтал. Жара донимала его, мучила жажда, железный ошейник сжимал горло. Спасала мечта. Человеку мерещился многолюдный праздник, который когда-нибудь устроит на земле. Праздник для всех, верующих и неверующих. для белокожих, для тех, чья кожа отливает чернотой, и для тех, у кого глаза раскосы. Соберутся они все вместе, и исправят день поминовения, день почитания, день согласия, и каждый поделится с соседом луковицей и куском хлеба. Человек мечтал о великом чуде, когда все живущие на земле вспомнят о своих долгах и отдадут долги. С каждым, кто попросит идти с Ним одну меру пути, все охотно согласятся пройти две. Не будет среди собравшихся настаивающих и упрямых, слепых душой и глухих сердцем, и перестанут люди искать разность в именах, и начнут искать разность в сердцах своих. Блаженны станут страждущие духом, ибо они утешатся. «Блаженные алчущие правды, ибо узрят они света истины. Блаженные плачущие, потому что им утрут слезы. И кроткие, и милостивые, и миротворцы, и те, кого изгоняли за правду, все развеселятся, все возрадуются, ибо обратятся они к тому, что их соединяет, и отвернутся от того, что их разъединяет». Наступит день первый, и все вздохнут спокойно. Придет срок и для дня второго, когда мы, прежде чем разбрестись по Вселенной, обнимемся».